10. Шорох голосов и музыка накатывали теперь на меня сзади, на затылок, налетали будто колючей ледяной волной. С трудом отняв руки от лица, я, наконец, увидел комнату, в которой до сих пор стоял только спиной. Ободранные обои, протекший черный потолок, лекарства на столе, десятки мутных пузырьков, разноцветные картонные пачки, прозрачные упаковки с мелкими таблетками. В углу стояла кровать, заваленная драными ватными одеялами. Под одеялами лежала какая-то старуха. Скрюченная рука пыталась вырваться из подватного спуда, и все не могла. Может быть, эта больная женщина хотела перекреститься. Желтое лицо повернулось ко мне. «Сыночек!» — прошамкала старуха. «Сыночек! Что там случилось? Опять безобразничают. Банда!» Она звонила мне. Она звонила мне уже отсюда. Она хотела, чтобы я был рядом. Может быть, она не могла справиться с собою. Она хотела моей помощи. Она никогда не была монахиней. Мы любили друг друга, а я забыл об этом. Мысли вертелись в голове, как колесо на холостом ходу, а я не мог пошевелиться. а Она пришла в больницу не просто так. Ей нужна моя помощь. Моя помощь! Первый шаг дался с трудом. Коленки просто не хотели сгибаться. «Но потом я рванул, как на беговой дорожке. В кухне двое полуголых мужиков разливали водку, татуировки на белых жирных плечах, синеватые лица, щетина, граненые стаканы. Они мелькнули в четырехугольнике двери, как промежуток в фильме, как противная рекламная пауза. Интересно, что я только скользнул по ним взглядом, и они навсегда поселились в моей памяти. Яркая картина жуткая бытовая сценка, даже этикетку запомнил «водка», «белый орел». Замок в квартиру стоял на защелке, но я какое-то время тянул дверь на себя вместо того, чтобы толкнуть. В комнате у окна возбужденные звучали голоса «Арина». «Ты думаешь, это перерастет в массовое самосожжение?» «Уверена». «Похоже». — Похоже, ты знаешь, сколько будет стоить такой материал. — О, это же эксклюзив, чистый эксклюзив. Ты снимай сначала. К голосам в комнате примешивались голоса из кухни. — А ты за кого голосовать пойдешь? — Я потомственный рабочий, слесарь. Ты знаешь, Петрович, какой я слесарь? — Да знаю. За коммунистов. «Правильно, сергеевич Пойдем и отдадим свои голоса. Не хай подаются Отдадим, а они нам взамен...» Он оглушительно хрюкнул, перекрывая, казалось, даже шорох белой толпы, крик Анны и треск пламени. «А они нам за это путевку в Сочи и водку по сто сорок тысяч». «Коммунисты», — повторилось в моей голове, — «коммунисты придут». Белых истребят. Наступает Кали-юга. Приходи в семью, подруга. Дверь отлетела, как на пружине, хотя пружины никакой не было, и я рванул по лестнице вниз. Платье белое надень, коммунисты не потерпят никого, кроме себя, никакого белого, только красное будет. Нужно, нужно голосовать за коммунистов, нужно голосовать за нетерпимость. Я было хотел свернуть на черный ход, но вовремя сообразил, что теперь мне нужно совсем в другую сторону. Ночь не спи, не ешь весь день, коммунисты, комиссары, атеисты, инквизиторы, инквизиция, шептал я, мир спасет красота, мир спасет новая инквизиция.